Глава 32. Хантер. Мисс Бредшоу обращается ко мне декан Одли, когда за мной закрывается дверь. Пожалуйста, присаживайтесь. Он указывает на стул перед своим большим столом. Я снимаю рюкзак, сажусь и осматриваюсь. Кабинет Одли обставлен просто, но дорого. Единственное большое окно выходит на центральную площадь. Стены украшают полированные деревянные панели. Из того же материала изготовлена мебель, стол, стеллаж и книжный шкаф, забитый по большей части юридической литературой. В воздухе пахнет воском и хвойным мужским парфюмом. Декану Одли на вид около 60. Темнокожий, коренастый, с добрыми чертами лица и уставшими карими глазами. Высокий лоб прорезан тремя глубокими поперечными морщинами. Резкий контраст кучерявых седых волос и почти черной кожи создает впечатление – будто над его головой парит маленькое облако. «Вы можете это как-нибудь прокомментировать?» Одли протягивает мне какие-то бумаги. Я беру их и тяжело сглатываю, когда понимаю, что это распечатки моей анкеты с сайта матери. Внутри меня зарождается страх и растекается холодными волнами по всему телу. «Этой анкеты больше нет!» Мой голос немного дрожит, выдавая волнение. «Она удалена!» Одли приподнимает очки в толстой роговой оправе и массирует пальцами широкую переносицу. «Значит, вы подтверждаете, что она существовала?» «Да, но это не я разместила ее на сайте». «Тогда кто же?» «Я открываю рот, чтобы ответить, но тут же останавливаю себя. Если расскажу правду, он все равно мне не поверит. Мать втайне от своей дочери разместила ее анкету на сайте «Эскорт услуг». Сюжет из какого-то низкобюджетного ток-шоу с подставными актёрами. Да и что это изменит? На лице декана мелькает тень сдержанного сожаления. Подли сплетает пальцы и кладёт их на папку с логотипом Рейнера, чёрным осьминогом, лежащую перед ним на столе. «Мисс Брэдшоу, мы вынуждены вас исключить». Я моргаю, пытаясь понять, что он сказал. «Простите, Хантер». Эта грязная история не просочилась в прессу только благодаря моим связям. Но и они не всесильны. Он тяжело вздыхает, будто на его плечи легла вся тяжесть мира. Мы не можем подвергать риску репутацию университета. Несмотря на свой довольно юный возраст, Рейнер уже сравним по престижности с университетами Лиги Плюща. Имена многих наших выпускников со временем войдут в историю. Среди них могло оказаться и ваше. Но, к сожалению, вы упустили этот шанс. Я поднимаюсь со стула и начинаю тяжело дышать. Сначала через нос, затем через рот. Мое сердце еще никогда так сильно не билось. Кажется, будто я тону, исчезаю из этого мира. Словно кто-то быстро стирает меня ластиком. Нет, быстро качаю головой. Нет, нет, нет, нет, вы не можете меня исключить. У вас нет на это никаких оснований, у меня высокий средний бал, нормальное поведение, хорошее отношение с преподавателями. Я борюсь с наворачивающимися слезами. Мне хочется плакать, мне хочется кричать, разгромить этот чертов кабинет, упасть на пол и свернуться калачиком. Но я продолжаю стоять с прямой спиной. «Дайте мне еще один шанс, ДК Нодли!» – прошу, я чувствую себя жалкой. «Всего один, пожалуйста, и, клянусь богом, вы не пожалеете!» «Мне жаль, мисс Брэдшоу, решение уже принято». Он стучит пальцем по папке. «Здесь ваши документы». «Но это же несправедливо!» «Внутри меня разрастается горячий ком из гнева и отчаяния. Моя мать заплатила сорок сраных штук для нашей семьи. Это огромные деньги. Часть из них мы вам вернем». «Рейнер был моей мечтой!» Мой голос срывается на хрип. «Мне очень жаль» повторяет лживый мудак, протягивая мне документы. «Да ни хрена вам не жаль!» По щеке скатывается слеза, но я быстро стираю ее ладонью и забираю папку. «Теперь я потеряла все, буквально!» «Хантер!» — окликает Одли, когда я подхожу к двери. Я поворачиваюсь и встречаюсь с его сочувствующим взглядом, не позволяя неудачам сбить тебя с пути. Я с силой сжимаю ручку. «Идите вы в жопу со своими советами, мистер Одли!» «Эй, Брэдшоу!» «Тук, тук, тук!» «Ты там не сдохла?» Я поднимаю голову и вижу Кайлу, которая стоит возле моей машины и долбит кулаком по боковому стеклу с моей стороны. На секунду я слишком дезориентирована, чтобы понять, какого черта происходит. Нажимаю на кнопку и опускаю стекло. «Твою мать!» Она прижимает ладонь к груди и выдыхает, быстро хлопая своими густыми искусственными ресницами. «Приезжаю и вижу, как ты сидишь тут, уткнувшись головой в руль. Возвращаясь с лекции, ты всё в той же позе. Я уже подумала, что ты... того. Чёрт, я даже не помню, как добралась до машины. Сколько сейчас времени?» Смотрю на телефон, который перевела в беззвучный режим, и обнаруживаю кучу неотвеченных звонков от Дэнни, Аспен и матери. «Прости, что разочаровала», — охрипшим голосом отвечая я, растирая ладонью лицо. «Да иди ты нахер!» — выпаливает она и разворачивается к своему красному Бентли, припаркованному рядом с курицей. «Эй, постой!» — я тянусь к своему рюкзаку, который лежит на соседнем сиденье, и вытаскиваю из его кармана флешку. «Что это?» — с подозрением спрашивает Эсман, когда я протягиваю ее ей. «То, что должно было разрушить твою жизнь». На флешке видео Кайлы с профессором Паулом. мы должны были вывести его на экраны стадиона во время первого перерыва следующего домашнего матча пиратов. Для этого Дэнни уже выкупила рекламное место, а Аспен пообещала сделать так, что видео запустит без проверки. Кайла непонимающе смотрит на меня своими карями, немного раскосыми глазами. Я задерживаю взгляд на ее губах, гадая, целовал ли их честь так, как целуют мои». «Если бы я использовала ее по назначению, то в следующий понедельник на моем месте была бы уже ты. Мне требуется весь самоконтроль, чтобы сохранять спокойствие в голосе. И знаешь, это место настолько дерьмовое, что даже самому заклятому врагу я не желаю на нем оказаться. Поэтому забирай и проваливай, пока я не передумала. Копии у меня нет». Эсман хватает флешку и, не говоря ни слова, поворачивается и идет к своей машине. Перед тем, как уехать, я в последний раз смотрю на злой, величественный и родной Рейнер. Место, которое сделало меня сильнее и взрослее, подарило мне настоящих друзей и сумасшедшую любовь, и тихо говорю ему «Прощай». Вернувшись на виллу, обнаруживаю Чейза на кухне. Каннинг сидит на стуле боком к столу, задумчиво склонив голову к плечу и держит в руке стакан с виски. Из одежды на нем только черные баскетбольные шорты. Его левая нога вытянута и лежит на соседнем стуле. На колене мешок со льдом. «Вчера ты сказал, что я всегда могу обратиться к тебе с любой просьбой». Говорю я, медленно направляясь к нему. Каннинг поворачивает голову, встречаясь со мной взглядом. По моему телу пробегают мурашки. Честь смотрит на меня, как смертник на любимое блюдо во время последнего ужина. Словно я создана именно для него. И я не отказываюсь от своих слов». Отвечает он самым серьёзным тоном. «Тогда обними меня. Я так нуждаюсь в тебе, в твоей ауре безопасности. Обними меня, канинг или прочь из моего сердца навсегда». Чейс молча оставляет стакан, убирает с ноги лёд и поднимается со стула. «Иди ко мне». Он раскрывает свои объятия, и я ныряю в них, как в тёплую постель. Его сильные руки крепко обнимают меня, ограждают всего от мерзких людей и враждебного мира, от проблем, переживаний и пугающей неизвестности. Чейз — мое убежище, моя терапия. Я утыкаюсь лицом в его шею и глубоко вдыхаю родной запах. Грейпфрутовое мыло, сандал и безопасность. Чейз запускает пальцы в мои волосы и мягко массирует кожу головы. Я едва сдерживаю, чтобы не замурлыкать, как бездомная кошка. Если бы мне предоставился выбор... Жить вечно или умереть в этих объятиях, клянусь, я бы выбрала последнее. «С тобой всё в порядке?» В его голосе слышится беспокойство. Я отстраняю, чтобы посмотреть на Чейза, когда замечаю, что его нижняя губа разбита и потемнела от запекшейся крови. Меня накрывает волнение. «Что произошло?» Я касаюсь пальцами уголка его рта. От моего прикосновения он закрывает глаза и на разбитых губах появляется мальчишеская улыбка. «Спойлер! Франция проиграла!» «Ты надрал задницу Гаспару? В моём тоне не должно быть столько ликования, но я ничего не могу с собой поделать. Мудак давно нарывался?» «Ага. Из-за меня?» Честь не отвечает, но это и есть ответ. «Теперь тебя могут исключить!» «Исключить?» — удивлённо спрашивает он. И я испытываю облегчение, вспоминая слова Аспа о том, что спортсмены в Рейнере под защитой. А такие звёзды, как Канинг, должно быть, и вовсе неприкосновенны. Другое дело я, социальный мусор, провинциальная шлюха, которую можно заказать на дом, как грёбаную пиццу. Хантер, я могу у тебя кое-что спросить. Его красивые карие глаза снова становятся серьёзными. Конечно. Канинг вздыхает. На его челюсти дёргается мышца. Только сейчас я замечаю, как чертовски сильно он напряжён. Интересно, сколько он выпил. У тебя есть родимое пятно в форме сердца на ягодицах, спрашивает он, не глядя на меня. Что? Просто ответь. Может, для начала объяснишь мне, какого хрена происходит? Мой взгляд опускается на его разбитую губу, и тяжесть понимания обрушивается на меня, словно бетонная плита. «Бартес наплел тебе, что видел меня голый?» канинг не отвечает. Вместо этого он поднимает свой стакан, наполовину заполненной виски, и залпом опустошает его. «И ты ему поверил?» «Нет». Вероятно, он испытывает чувство вины, потому что между его бровями пролегает хмурая складка. «Но я не понимаю, откуда он знает о тебе такие подробности». «Какие подробности, какие подробности канинг Мой пульс бьется так быстро, что кружится голова. У меня нет на заднице никаких родимых пятен. Он облегченно вздыхает, словно с его плеч свалился небосвод. «Ты поверил!» Мой голос дрожит и затем срывается. «Поверил! Иначе пропустил бы эту лживую херню мимо ушей!» Мое сердце сжимается от боли. «Сегодня что, ёбаный судный день? Может, я и не жила праведной жизнью?» Но когда же я успела нагрешить настолько, что сатана решил поднять меня на дыбу, еще будучи живой? Дрожащими руками я расстегиваю джинсовые шорты и поворачиваюсь к Аннингу спиной. На глаза наворачиваются слезы. Теперь я обнажена, унижена и растоптана. Убедился? Развернувшись, замечаю, что его взгляд направлен в другую сторону. Почему ты не смотришь на меня? Я яростно толкаю его в грудь. «Поверни свою чертову голову, канинг Я хочу схватить его за лицо, но Чейз легко ловит мою руку. Наши глаза встречаются. Его взгляд становится опасным. «Я не смотрю, потому что верю тебе». «Нет, не веришь!» «Ты никогда мне, черт возьми, не веришь!» С рычанием Чейз разворачивается к столу и одним движением сметает с него все. Стакан, свой телефон, бутылку Джека. «Скажи ещё, что у меня нет на это ни единого ёбаного повода!» Я отшатываюсь, словно от удара. Моё сердце разбивается, прошивая лёгкие тысячами кровавых осколков. Я не могу дышать. «Нет, только не ты, пожалуйста. Кто угодно, только не ты!» Какое-то время мы просто смотрим друг на друга дикими глазами, а затем я разворачиваюсь и бегу к лестнице. Поднявшись наверх, залетаю к себе в спальню и закрываю дверь, запирая её на замок. Несколько секунд я просто стою посреди комнаты и смотрю перед собой ненавидящим взглядом. Позднее полуденное солнце заливает спальню, но я вижу лишь размытую слезами темноту. Мои руки трясутся, и я впервые в жизни не понимаю, что делать дальше. Когда оцепенение спадает, я поворачиваю голову в сторону распахнутого шкафа, перед которым стоит мой чемодан, и принимаю единственное решение.